Высшие власти знали, что он пьяница, но он был все-таки более образован, чем другие, хотя и остановился в своем образовании на том месте, где его застало пьянство. Был смел, ловок, представителен, умел и в В пьяном виде держать себя с тактом, и потому его назначили и держали на том видном и ответственном месте, которое он занимал. Нехлюдов рассказал ему, что лицо, интересующее его женщина, что она невинно осуждена, что подано о ней на высочайшее имя. Так, ус ну сказал генерал. Мне обещали из Петербурга, что известие о судьбе этой женщины вышлится мне не позднее этого месяца и сюда. Не спуская глаз с них Людова, генерал протянул с короткими пальцами руку к столу позвонил и продолжал молча слушать, пыхтя папироской и особенно громко откашливаясь. Так я попросил бы, если возможно, задержать эту женщину здесь до тех пор, как получится ответ на поданное прошение. Вошел лакей, денщик, одетый по-военному. «Спроси!» «Стало ли, Ан Васильевна, — сказал генерал Денщику, — и подай еще чаю?» «Еще что-с? — обратился генерал к Нехлюдову. Другая моя просьба, — продолжал Нехлюдов, — касается политического арестанта, идущего в этой же партии. «Вот как! — сказал генерал, значительно кивая головой. Он тяжело болен, умирающий человек, и его, вероятно, оставят здесь в больнице. Так одна из политических женщин желала бы остаться при нем. «Она чужая ему?» «Да, но она готова выйти за него замуж, если только это даст ей возможность остаться при нем». Генерал пристально смотрел своими блестящими глазами и молчал, слушая, очевидно желая смутить своего собеседника взглядом, и все курил. Когда Нехлюдов кончил, он достал со стола книгу и быстро муссоля пальцами, которыми перевертывал листы, нашел статью о браке и прочел. — К чему она приговорена? — спросил он, подняв глаза от книги. — Она в каторге. — Ну так положение приговоренного вследствие его брака не может улучшиться. — Да ведь позвольте, если бы на ней женился свободный, Она все точно так же должна отбыть свое наказание. Тут вопрос, кто несет более тяжелое наказание, он или она? Они оба приговорены к каторжным работам. «Ну так и квит, — смея сказал генерал, — что ему, то и ей. Его по болезни оставить можно, — продолжал он, — и, разумеется, будет сделано все, что возможно для облегчения его участи. Но она, хотя бы вышла за него, не может остаться здесь». Генеральши кушают кофе!» — доложил лакей. Генерал кивнул головой и продолжал. «Впрочем, я еще подумаю, как их фамилии запишите вот сюда!» Нихлюдов записал. «И этого не могу!» — сказал генерал Нихлюдову на просьбу его видеться с больным. «Я, конечно, вас не подозреваю», — сказал он, «но вы интересуетесь им и другими, и у вас есть деньги, а здесь у нас все продажное. Мне говорят искоренить взяточничество». «Да как же искоренить?» Когда все взяточники, и чем ниже чином, тем больше? Ну где же это усмотреть за человеком за пять тысяч верст? Он там царек, такой же, как я здесь. И он засмеялся. Вы ведь верно виделись с политическими? «Давали деньги, и вас пускали?» — спросил он, улыбаясь. «Так ведь?» — «Да, это правда». «Я понимаю, что вы так должны поступить. Вы хотите видеть политического, и вам жалко его. А смотритель или конвойный возьмет...» потому что у него два двугривенных жалования и семья, и ему нельзя не взять. И на его, и на вашем месте я поступил бы так же, как и вы, и он. Но на своем месте... Я не позволяю себе отступать от самой строгой буквы закона именно потому, что я человек и могу увлечься жалостью. А я исполнителен, мне доверили под известные условия, И я должен оправдать это доверие. Ну вот, этот вопрос кончен. Ну, теперь вы расскажите мне, что у вас в метрополии делается. И генерал стал расспрашивать и рассказывать, очевидно, желая в одно и то же время и узнать новости, и показать все свое значение и свою гуманность.